Глава пятая. Через десять минут после ухода Евы Эбби вспоминает, что они не закупили продуктов на следующую неделю. Неожиданное появление риэлтора сбило ее с толку. «Черт!» — бормочет она. «В супермаркете с калумом гораздо легче, если с тобой идет кто-то еще. Остатки еды в холодильнике она использовала в обед. Капитальная закупка подождет, но бежать...» В соседний кооперативный магазин придется все равно. Нужно что-то готовить на ужин. К счастью, путь в магазин лежит через тихие жилые улочки, поэтому Калум ведет себя спокойно и ровно. Впрочем, как только они подходят к автоматической двери магазина, он вдруг резко тянет Эбби за куртку, бросается на тротуар, бьется головой, молотит руками... «Зря я это затеяла», — думает она, опускаясь на колени рядом и придерживая сына, чтобы не разбился. Нужно было попросить Глена заскочить в магазин по дороге с работы. Но муж теперь часто бывает резок с ней, да и не всегда приходит вовремя. Она старается кормить Калума по часам. Даже если он плохо ест, режим все равно важен. Как бы ей ни хотелось, пойти домой она сейчас не может. Выбора нет, нужно как-то справиться. «Тише, миленький, тише, тише!» — успокаивает она малыша, но Калум продолжает легаться и махать руками. Такое Эбби переживать не впервой, давно испытано. Посещение с сыном мест скопления народа изнуряет, энергии уходит в два раза больше. Она вынуждена разрываться между Калумом и потрясенными окружающими. Она едва сдерживается, чтобы не крикнуть в перекошенное от ужаса лицо пожилой дамы. У него аутизм. Так, конечно же, считает, что Каллум достаточно большой, чтобы не капризничать так и тем более не кататься по земле. Эбби хочет объяснить. Пусть магазин сравнительно маленький и самый обычный, рассудок ее сына воспринимает его как угрозу. Он не может переваривать столько информации, мозг перегружен. «Моего малыша будто расстреливают. Пули летят со всех сторон, его просто засыпают сообщениями. Разве вы бы не испугались?» Испустивший в сторону Эбби тяжелый вздох мамаши с коляской, Калум, видите ли, не дает ей пройти, Эби Эбби так и хочется сказать, «А вы представьте себя на его месте!» «Понимаю, вы здесь со своим совершенно нормальным ребенком, но вообразите на минутку себя, пробирающийся между стеллажами, со всех сторон жуткий ор и гвалт, грохот тележек, стрекот кассовых аппаратов. Вот так все это ощущает мой сын. Его мозг не может толком отфильтровать то, что для вас всего лишь шумовой фон. Поэтому он носит эти штуки, которые вы, по всей видимости, приняли за наушники». На самом деле это протекторы, наподобие тех, что надевают экскаваторщики. Без них ему больно. Да-да, вы не ослышались, больно. Молодая пара откровенно шарахается от Эбби и Калума. Эбби жаждет объяснить им, что мир ее сына настолько переполнен зрительными образами, что он часто мотает головой из стороны в сторону. Это на мгновение тормозит стимуляцию. «Мой мальчик не чокнутый». Залитая огнями витрина настолько ярко для него, что он ослеплен. Однако времени на объяснение нет. Сейчас главное не дать Калуму себя покалечить. Приходится смириться с молчаливым осуждением ее воспитательских способностей и уговаривать Калума поскорее уйти с дороги, чтобы не мешать людям. Она все еще пытается тихим голосом успокоить сына, удерживая за запястье, когда за спиной кто-то тихо покашливает. «Простите, вам помочь?» Эбби оборачивается и видит одетую в парку женщину приблизительно своего возраста. Женщина беременна, но, несмотря на большой живот, наклоняется к ним. Впрочем, не очень близко, и это не выглядит угрожающе. «Похоже, вам не помешает помощь?» Эбби несказанно рада любой помощи, но разве объяснишь человеку, впервые увидевшему Калума, как с ним обращаться?» Давайте я схожу и куплю все, что вам нужно, если вы за этим сюда пришли, а вы побудете с ним успокоите», — предлагает женщина. У него зас или что-то вроде того? Эбби удивленно распахивает. Глаза женщина знает, что такое заболевание аутического спектра. Похоже, у нее есть кое-какой опыт, Эбби кивает. Мне совсем не трудно, убеждает женщина, будто прочитав мысли Эбби все равно придется туда идти, мне тоже нужно кое-что купить. Если бы не обстоятельства, Эбби никогда не доверила бы деньги незнакомому человеку. Однако эта женщина просто излучает доброту и сочувствие, да к тому же сама мысль о том, что беременная сбежит с деньгами, кажется нелепой, вы уверены? У меня выходной, и я никуда не спешу, тогда да, говорит Эбби, все еще стоя на коленях около калума, который, слава богу, помаленьку затихает, было бы замечательно. Она немного поворачивается, придерживая сынишку ногами. Затем достает из кармана кошелек и отыскивает десятифунтовую купюру. «Возьмите мне, пожалуйста...» Она замолкает. «Выбор еды для сына всегда проблема. Угодить-то ему легко, однако пшеница и молоко плохо действуют на пищеварение малыша, поэтому Эбби старается обходиться без них. М -м -м, рису...» И какой-нибудь соус для макарон, все равно какой, только посвежее и без сыра. А еще пачку чая в пакетиках и соевого молока. Такую еду особо аппетитной не назовешь, но ничего, сойдет. Список и так уже довольно внушительный. Женщина идет к дверям и входит в магазин. Вскоре Калум успокаивается настолько, что Эбби приподнимает его с тротуара и усаживает – «Эта добрая тетя нам поможет. Мы останемся здесь. Останемся здесь», — повторяет она чеканя слова, — «вместе с мамочкой». Калум, возможно, понимает, что уже не надо входить внутрь или просто устал. В любом случае больше он не сопротивляется. «Иди ко мне», — говорит Эбби и протягивает ему руку. Удивительно, но малыш кладет в нее свою ладошку, и они вдвоем стоят у дверей магазина. Несколько блаженных минут они терпеливо ждут. Немного погодя, женщина возвращается. «Готова!» Улыбаясь, она протягивает Эбби пакет. «Надеюсь, я ничего не перепутала». «Уверена, что все отлично. Эбби не может заглянуть внутрь, не выпустив ладошку Калума. Вот ваша сдача. Спасибо. Замечательно. Не положите мне в карман, как любезно с вашей стороны. Честное слово, мне совсем не сложно. Вы просто не представляете, как нам помогли». Женщина смотрит на дорогу. «Ой, кажется, идет семерка. Мне пора. Видимо, ей неудобно слушать похвалы. Надеюсь, у вас все будет в порядке». И она спешит к автобусной остановке. Хоть выставленная цена так мала, что не покрывает затрат Майкла, никто не выказывает ни малейшего интереса к композициям для гостиницы, с которыми он провозился целый день. Слишком уж вычурные они для обычных домов, думает он. К тому же наступило время избавляться от бесполезных вещей, а не копить их. Словно в подтверждение этой мысли мимо проносится машина с торчащей из багажника елкой, наверняка в ближайший пункт приема утиль сырья. В пять часов Майкл коротко обрезает стебли амарилисов и перекомпоновывает цветы в маленькие круглые букетики в надежде сделать их привлекательнее. Он даже задерживается в магазине, вдруг удастся соблазнить кого-нибудь сделать покупку по дороге с работы. Однако сегодня народу почему-то мало. Наверное, у людей еще продолжаются выходные. Теперь я полностью завишу от тех самых покупателей, из-за которых когда-то мой бизнес пошел под откос, думает он, от выходцев из Лондона. В конце 90-х из-за растущих цен на столичное жилье обитатели пригородов ринулись скупать дома у станции. Домовладельцы мгновенно смекнули, какие возможности открываются перед ними, и взвинтили ставки так, что Майкл едва стал тянуть арендную плату. Появление состоятельных клиентов предрешило его судьбу. Их больше интересовали шикарные магазины подарков и супермодные бары, чем торгующие полезными вещами лавки. «Джентрификация, кажется, так это называют», — думает Майкл. «Ха, готов поспорить. Джо Трамер нашел бы совсем другое название». Первым под удар попал магазин мясника. Оказалось, поколение игрок не ест красное мясо. А если и ест, то не желает видеть подвешенные за задние ноги свинные туши и горы потрохов, Им нужны аккуратно нарезанные ломтики на пенопластовых подложках, чтобы ничто не напоминало о том, откуда мясо взялось. Следующим стал его магазин «Сделай сам», а потом и зеленщик продал свою лавку «Али», потому что боялся, и совершенно справедливо, как потом выяснилось, что не выдержит конкуренции. Примечание. Поколение игрок, согласно теории поколений, Люди, родившиеся в период с 1991 по 2003 годы. Конец примечания. «Не возьмешь для миссис А?» – спрашивает Майкл у Али по дороге к машине, протягивая букетик. «Уверен?» «Конечно. И спасибо за помощь. Миссис А будет довольна. Такой красивый и яркий». Али улыбается. «Как знать, а вдруг получится заслужить от нее особую благодарность?» И подмигивает. Майкл смеется. Он понимает, что приятель хочет подбодрить его и рад, что Амарилисы кому-то все-таки доставят удовольствие. И все же его страшно тревожит случившееся. Он унижен, раздавлен, разбит на ринге гораздо более сильным противником. «Ты где был?» спрашивает. «Дома Крисси. Я беспокоилась». Она чмокает его в щеку и возвращается на кухню готовить ужин. Рядом стоит бокал с джентоником. «На работе». Он раздумывает, стоит ли упоминать о сегодняшней встрече с Тимом, и внезапно возникает страстное желание сказать «Мы в трудном положении, любимая. Тебе было бы неплохо найти работу», но прикусывает язык. Перед Рождеством он намекал, что можно попробовать устроиться в один из магазинов или баров по соседству. «На время, пока у них не хватает рабочих рук, а?» Она отмахнулась. «Только не сейчас, Майкл. Дети так редко приезжают домой». Как обычно. Хоть ответы у Криси всегда разные. «Схожу на собеседование на следующей неделе, вряд ли им пригодятся мои знания, милый... Я училась так давно...» Все майкловые призывы неизменно кончаются ничем. Порой он почти ощущает, как жена камнем висит у него на шее. Хочется крикнуть «тридцать лет я работаю как проклятый, ничего с тобой не случится, если и ты займешься делом...» Однако вместо этого она принимается уговаривать. «Полна, Криси, ты ведь красавица, и будешь замечательно смотреться за прилавком». И она передергивает плечами и отвечает, что его мнение необъективно. «Слишком уж ты мягок со своей хозяйкой», — сказал ему однажды Али. «Миссис А по несколько часов в день торгует в лавке вместе с мужем, да к тому же ведет бухгалтерию». Майкл понимает, что Али в чем-то прав. Но, несмотря на свое панковское прошлое и суровую внешность, не хочет заставлять Криси заниматься тем, что, на его взгляд, ее пугает. «По-моему, за эти годы Криси просто растеряла уверенность», — ответил он тогда. «Она давным-давно нигде не работала, кроме как у меня». В любом случае, продолжает он мысленно спорить с Али, открыв банку пива из холодильника, «не очень-то хорошо, если Криси будет постоянно работать в баре по ночам». Он придет в гостиную подтягивает к своему любимому креслу валик для ног и усаживается поудобнее. «Хм, как аппетитно пахнет!» «Дорогая тебе помочь!» — кричит он, точно зная. Жена ответит, что прекрасно справится с готовкой сама. «Так что не один я работаю», — рассуждает он. «Она обо мне заботится. Али даже дает э, бутербродом, которые Криси готовит Майклу, ласковое прозвище». Что там у тебя сегодня, дружище? Сёмга с огурчиком, корнишончики с сырком. И за дня в день хохма не меняется, но оба каждый раз скалят зубы.